губ каких мало многих положил людей князь сыскивать велел зачем князю не везешь зачем сам кончаешь да вот э, посуди сам ты да убери слышь стрела то нукась шальная кака слетит без ее возьми совсем кто таков? спросил Бабиджа, человека в шапке. "Велиюминов я, московский тысяцкий". Представился гордый бородач, подбоченись и высоко подняв голову. При этом брови его изогнулись, широкая грудь выгнулась вперед, а лицо приняло надменное выражение. Московский боярин да и только. В Москве у молодого князя Ивана Красного было два тысяцких. Алексей Петрович Хвост и Василий Васильевич Вильяминов по прозвищу Ворон — оба знатные и именитые бояре, первые среди московских бояр. Алексей Петрович Хвост был старый, умудренный жизненным опытом боярин, а благодаря его хлопотам и советам князь Иван Данилович Калита смог нажить свои богатства и приобрести земли в ростовском княжестве. Боярин прожил долгую жизнь и все испытал на своем веку, и княжескую милость, и княжескую опалу. Покойный князь Симеон Гордый, старший сын Ивана Калиты, в свое время крепко осерчал на Алексея Петровича за его нелюбовь к себе и частые возражения. Князь Симеон испугался, что старый боярин вместе со своими многочисленными сторонниками расправится с ним как Кучковичи с великим князем Андреем Боголюбским. Изгнал Тысяцкого из Москвы, отобрав у него все волости, и взял клятву со своих братьев-князей Ивана да Андрея, что они не примут к себе на службу строптивого боярина. Однако после смерти князя семиона случившейся от страшной моровой язвы лет пять назад в Москве, князь Иван Красный возвратил Алексея Петровича на прежнюю должность, вернул ему земли и окружил старого боярина почетом и вниманием. Простым людям это было встречено с большим одобрением, хотя и крут был иной раз, Алексей Петрович, но всегда справедлив, а к беднякам порой милостив». Бояре же во главе с Вильяминовым восприняли это как оскорбление. Да и не могло быть иначе. Многим богатым приходилось платить смердам и ремесленникам за свои неправды. Со многих из них за неблаговидные дела были взысканы в казну немалые деньги. Этого, конечно, они не забывали и ненавидели Алексея Петровича Люта. Население Москвы в короткое время распалось на два лагеря, Одни приняли сторону боярина Алексея Петровича хвоста, а другие побогаче — сторону Василия Васильевича Вильяминова. Начались раздоры, наговоры, перешептывания, возмущения. Что ни год, то хуже. Дошло и до потасовок среди горожан. Сперва просто драки кулаком и палкой, затем и настоящее кулачное побоище с увечьем и смертью, Какое случилось в последнее Рождество перед убийством Алексея Петровича. Воспользовавшись случаем, бояре приступили к великому князю и митрополиту Алексею с жалобами на Алексея Петровича, считая его виновным в происшествии. Но Алексей Петрович разоблачил хитроумных своих врагов и в свою очередь показал их вину. Князь Иван, кроткий и жалостливый, любивший тишину и покой, пытался восстановить между ними согласие и мир. Митрополит Алексей помогал ему как мог, увещевал сам вона возгордившиеся и смутившиеся души, призывал к всепрощению и любви. Но они уже ничего не могли поделать. Старой вражде нужен был выход, и он нашелся. Общей думой... Втайне бояре решили избавиться от Алексея Петровича без князя и митрополита. И вот однажды в феврале, когда заблаговестили к заутренней и горожане потянулись к церкви, они увидели на площади, лежащего на снегу с разбитой головой и пробитой грудью, Алексея Петровича. И хотя не разыскан был убийца, но многие догадались, из ворот какого дома он вышел. Тогда на Москве произошел великий мятеж. Запылали боярские усадьбы, полилась боярская кровь. Василий Васильевич Вильяминов с домочадцами и другими боярами в страхе бежал в Рязань к князю Олегу.